Все эти пустые разговоры, про рухнувшую империю и покалечную судьбу, ему порядком надоели. Что толку стрясать воздух? Раньше надо было кулаками махать. Давай. С готовностью отозвался лихобаб и потянулся к бутылке. Выпили, закусывать не стали, заменили закусь табачным дымом. Скажи, вот разве об этом мы мечтали? Лихабаб писал рукой в воздухе некий полный неопределенности полукруг. Но Мазур понял, о чем он. Такой поворот и в дурных кошмарах не мог привидеться. А ведь ничего, мать вашу, как-то привыкли прижились. Ты где пропадал эти годы? Не сразу ведь после демократизации сюда определился, вдруг спросил Мазур. Да и полигон этот пади не так давно то обустроили. Точно! Кивнул лихобаб недавно. Когда главным злом объявили терроризм и обязали всех и каждого с ним бороться. А где пропадал, то говоришь. Бывший Морпех налил в кружки на сей раз по чуть-чуть. 91-й, ник, стало быть, помянут, застал в Монголии. Это не лыбся. Ищ, просвети меня, ж там моря нету. Давай, давай. Я тебе отвечу на это истины более глубокой и правдивой. «Начальству виднее, где что есть, где надлежит находиться советским морпехам. Начальство постановило, что Китай, вот, сволочь, имеет выход к морю-океану и на всякий случай морской пехоте не помешает находиться в непосредственной близости. Вот, кстати, давай-ка за спецназ надводный и подводный». Чокнулись, сдвинув алюминиевые бока кружек. «Однако вскоре нас вернули на родину». Продолжал разошедшийся лихабаб «И вот тут я малость прихренел. В Монголию только отголоски долетали, а тут пришлось погрузиться по самую макушку в бурлящее дерьмо. Короче, поглядел я, поглядел на творившееся ядство, да и подал в отставку. Ушел в свободное плавание Покидало, конечно. крабах Приднестровье, Сербия, Абхазия. В Абхазии предлагали остаться». Строить вооруженные силы, не республики, сулили генеральское звание. Оно, конечно, некоторым образом сомнительное вышло бы генеральство, но все же так и вовсе никакого не перепало и уже не упадет. Жалею, короче, что не остался. Жил бы у моря, как тот рыбак, рыбку бы рыбачил, На, главное, настоящим делом занимался бы, а не валял дурака. Ну, я именно, как дурак, вернулся домой, и тут несколько лет перебивался, вовсе не пойми чем. откровенный криминал, правда, не лез, не сроков боялся, а противно было. Однако все равно ходил по краешку. Один неверный шажок, и можно сверзиться, ломаешь шею. Потом, когда про армию с флотом вдруг снова вспомнили, начал что-то делать, в том числе этот полигон замысли, разыскал меня сослуживец, но и предложил. И вот я здесь, словом и, короче, вполне обычные биографии для бывшего легионера Советского Рима. Лихобаб запустил руку в бумажный большой мешок, тоже притараненный со склада ядерной войны, выудил из него большой ржаной сухарь. Вот я все думаю, Кирилл. А для чего мы резались столько лет подряд? Для чего погибали твои и мои парни? Многими те могил нормальных не досталось. Остались лежать в пустынях колесах на прожор зверью. Хоть все это было для того, чтобы теперь жрали и пили от пуза совсем другие. Не партийные, а демократичные, которые от первых отличаются так новыми фамилиями и еще большим уж вовсе ненасытным аппетитом. А? Ихаба вдруг замолчал. Ну, чего споткнулся? Мазур усмехнулся уголком рта. Вдруг вспомнил, что и я теперь из тех, кто, по твоим словам, жрет и пьет от пуза. И ты, — лихобоб сжал ладонь, в которой хрустнул, разламываясь ржаной сухарь, — это ты только сегодня про меня узнал. Я-то про тебя наслышан. Живешь в домишке собственном, в серебряном бару, блин. Мазур открыто расхохотался.